«Ведьмы покупают подковы на счастье?» – изумилась нянюшка. «Не покупают. Разметают, будто завтра конец света!» – воскликнул зак, -Зак. Тут он нахмурился. Все-таки разговор шел о ведьмах. А, «Но ведь ничего такого не будет!» – на всякий случай прибавил он. «Ни в коем разе!» – ответствовала нянюшка. зак это, похоже, не успокоило. И травы для оберегов тоже расхватали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 И оттого даже самых обычных, не сведущих в ведьмовстве людей, твердо уверенных, будто руно – это овечья шерсть, аруны, отдельные пряди таковой, даже их охватывала та глубокая необъяснимая тревога, что заставляет кричать на детей и гонит в табак. Нянюшка заглянула в просвет между ларьками. Розовая фигурка терпеливо несла унылую вахту возле счастливого котла.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 Обыкновенно, ну, сами знаете, поясница согнута, коленки. Летиция подняла руку и затрясла пальцем перед нянюшкиным лицом. «Так вот, послушай меня, гитаяк! Хочешь прогнать ее, иди и прогоняй сама!» Огрызнулась нянюшка. «Я уже по горло сыта этими вашими...» Раздался пронзительный детский вопль. Ведьмы переглянулись и ринулись через поле к счастливому котлу.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 И нянюшка сходу сочинила самое страшное наказание, которое могла придумать. «Никогда больше не даст конфетку!» Напуганный такой невообразимой угрозой, Пьюси мигом захлопнул рот. Зато к нянюшкиному вящему ужасу не замедлила открыть свой ротик летице макрица «Госпожа Ветровозк, мы хотели бы, чтобы ты немедленно покинула этот праздник». «Я что?»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 «Нет, мне не хотелось бы, чтобы все думали, будто я что-то порчу», – сполошилась матушка. Она со вздохом поднялась. «Что ж, тогда я пойду домой». «Нет, не пойдешь!» – взбешенная нянюшка Як толкнула подругу обратно на стул. «И как вы такое можете допускать-то? Отвечай, Берил Динбаш, а ты, Лети Паркин, чего молчишь?» «Все они…» – начала было летиться. «Я не с тобой разговариваю». Ведьмы, столпившиеся за спиной летицы, всячески прятали глаза. «Да нет, не в этом дело, я хочу сказать, мы не думаем», – неловко начала Берил. «То есть я всегда очень уважала, ну, ну, ну, короче, это ради общего блага». Голос ее звучал все тише и, наконец, замер. Летиция с торжествующим видом вздернула нос. «Да?» «Тогда мы, пожалуй, и впрямь пойдем», — скривилась нянюшка. «Не нравится мне тутошнее общество». Она огляделась. «Агнеса, пособи-ка свести матушку домой». «Честное слово, не надо».